Они стояли на древнем шоссе, и оба не шевелились. «Откуда вы?» — спросил, наконец, марсианин. «С земли. Что это такое?» «Там» — Томас кивком указал на небо. «Давно?» «Мы прилетели с год назад. Вы разве не помните?» «Нет». «А вы все к тому времени вымерли». — Почти все. Вас очень мало осталось. — Разве вы этого не знаете? — Это неправда. — Я вам говорю, вымерли. Я сам видел трупы, почерневшие тела в комнатах, во всех домах. Все мертвые, тысячи тел. — Что за вздор? — Мы живы. — Мистер, всех ваших скосила эпидемия. — Странно, что вам это неизвестно. Вы каким-то образом спаслись. — Я не спасся, ни от чего мне было спасаться. — О чем это вы говорите? Я еду на праздник у канала возле Иняльских гор, и прошлую ночь был там. — Вы разве не видите город? — марсианин вытянул руку, показывая. Томас посмотрел и увидел развалины. — Но ведь этот город мертв уже много тысяч лет! Марсианин рассмеялся. — Мертв? Я ночевал там вчера. А я его проезжал на той неделе и на позапрошлой неделе, И вот только что, там одни развалины. Видите, разбитые колонны. Разбитые? Я их отлично вижу в свете луны. Прямые стройные колонны. — На улицах ничего, кроме пыли, — сказал Томас. Улицы чистые. Каналы давно высохли, они пусты. Каналы полны лавандового вина. Город мертв. Город жив, — возразил марсианин, смеясь еще громче. — Вы решительно ошибаетесь. Видите, сколько там карнавальных огней? Там прекрасные челны, изящные, как женщины. Там прекрасные женщины, изящные, как челны. Женщины с кожей песочного цвета, женщины с огненными цветками в руках. Я их вижу, вижу, как они бегают вон там по улицам, такие маленькие отсюда. И я туда еду на праздник. Мы будем всю ночь кататься по каналу, будем петь, пить, любить. Неужели вы — Мистер, этот город мертв, как сушеная ящерица. Спросите любого из наших. Что до меня-то я еду в Грин-Сити, новое поселение на Иллинойском шоссе, мы его совсем недавно заложили. А вы что-то напутали. Мы доставили сюда миллион квадратных футов досок лучшего орегонского леса, несколько десятков тонн добрых стальных гвоздей — и отгрохали два поселка, глаз не оторвешь. Как раз сегодня спрыскиваем один из них. С земли прилетают две ракеты с нашими женами и невестами. Будут народные танцы, виски. Марсианин встрепенулся. — Вы говорите, в той стороне? — Да, там, где ракеты. Томас подвел его к краю бугра и показал вниз. Видите? — Нет. — Да вон же, вон, черт возьми, такие длинные серебристые штуки! — Не вижу. Теперь засмеялся Томас. — Да вы ослепли. — У меня отличное зрение. Это вы не видите? — Ну, хорошо. А новый поселок вы видите или тоже нет? — Ничего не вижу, кроме океана и как раз сейчас отлив. — Уважаемый, этот океан испарился сорок веков тому назад. — Ну, знаете, это уж чересчур. — Но это правда, уверяю вас.